Глава 42. Визитёр У поднятых зомби его союзникам знать было, пожалуй, не обязательно. Тем более, что многие из них были в прошлом сослуживцами и товарищами группы БИС, и кто-нибудь из них мог бы громко и занудно возмутиться, особенно Алина. К тому же, Олег сам не знал, почему так считает, но в голову ясно пришло осознание, Лучше им всем не знать его настоящего потенциала силы. Никто не знает, как повернется будущее, с кем получится дружить, а с кем придется враждовать. И бис и свершение уже были его врагами. Сейчас они заодно, но... Так что он появился на прежнем месте за пару минут до того, как, по словам Влада, каменные зомби начали бы отключаться. «У вас отличное чувство момента!» – кивнул Щергайский. «Оставалось совсем немного!» «Угу!» – согласился Олег. А затем поглядел на напряженно сидящих перед мониторами Алину, Кирилла и Антона. «А вы, оказывается, интересные версии про меня строили!» «В смысле?» – не поняла Алина. «В смысле я залез в компьютеры и кое-что прочитал?» – хмыкнул Олег. «Иномерная сущность внутри меня, значит? Ну, хорошо, хоть не мятный гномик!» Агенты переглянулись. «Компьютеры в офисе запаролены шестиступенчатыми шифрами», – неуверенно произнес Кирилл. «Как ты?» «Секреты мастерства!» Олег попытался вложить в свой голос как можно больше желчи. «Иномерное существо в голове подсказало секреты лунно-марсианской расшифровки!» «Отличная идея!» – оценил Влад. «Они не должны обо мне узнать, а лучший способ спрятать что-то – оставить это что-то у всех на виду». «Да, но догадаться о том, что это намеренный блеф для них, тоже труда не составит». «Конечно же, Олег не думал, что все будет так легко и просто». «Ладно». – Щергайский поглядел на него. «Думаю, на обсуждение несостоятельных версий и версии текущих у вас еще будет время. А что по результатам второй фазы?» «А у вас?» – Олег ответил вопросом на вопрос. «Что с вашим источником слабости?» «Внедрен успешно!» – улыбнулся Поляк. «Здесь все отлично. Главное, чтобы Серов и другие верхушки вернулись в это здание». Они сочли его скомпрометированным. Но даже если нет, останется куча сотрудников. «Вернуться», – успокоил его Олег. Подавляющая часть сотрудников, артефактов, данных, всё то, что представляло реальную ценность, была эвакуирована сразу же после нашей атаки. Оставалось только пушечное мясо и всякие второстепенные вещи, на которых не хватило телепорта он вынул из инвентаря рубинообразный камень например это здесь два человека те кого вы считали запасными телами содержащиеся в моей голове и на мирной сущности «Андрей и анна крамовы и зачем ты их вытащил изумилась алина все что они могли бы рассказать могла рассказать и я ответ из солидарности принимается Олег подкинул камешек в руке и убрал его снова в инвентарь. «И еще есть вот это!» Он поставил на стол массивный сейф. «Все?» – после короткой паузы спросил Антон. «Все?» – кивнул Олег. «За час?» «За час?» Олег всерьез не понимал, чего от него хотят. «Я вам не служба доставки артефактов, между прочим. Говорю же!» Вывезли большую часть еще до моего прихода. — А это что? — поинтересовался Щергальский. — Вот сейчас и... Но выяснить это сейчас Олегу не дали. В помещение вбежал один из помощников Щергальского, слегка взволнованный, и сообщил. — Там это... Включите новости. Оно по всем каналам. Нашими, зарубежным. Все переглянулись. если оно Чем бы оно ни было, крутится действительно по всем зарубежным каналам, значит, дело серьёзное. «Дайте сюда!» Щергальский условно вежливым жестом заставил Кирилла с Антоном отойти в сторону от компьютера и быстро включил приём новостей. «Сообщают наши источники, пробуждение молодого человека состоялось сегодня в Квебеке, на данный момент…» Юноша уже опознан соседями и родными, как Эверет Карлинг, однако те понятия не имеют, что стало причиной подобного поведения. Картинка показывала неровные кадры, снятые кем-то, причем явно не на профессиональную камеру, а на телефон. Юноша со странной светящейся аурой шел по центру города, а вокруг все рушилось. Кажется, совершенно непроизвольно или нет? «Ого!» – вдруг оценил Влад. «Неужели наконец-то свершилось?» «Что свершилось?» Олег глядел за тем, как под ногами его странного ровесника трескался и плавился асфальт. «Ты что-то об этом знаешь?» «Продолжай смотреть». «Ну, ладно». По заверениям специалистов, продолжал ведущий, пробужденный имеет СС-ранг и является таким образом первым человеком, что пробудился в ранге выше «С». Однако даже это с трудом объясняет то, что произошло дальше. Речь квебекцев после этого пошла на английском. Они же были пущены в субтитры. В какой-то момент Эверетт развернулся и направился прямо к оторопевшим репортерам, что снимали его на камеру. При этом разрушения вокруг него прекратились. То ли именно в этот момент он понял, как их обуздать, то ли отключил намеренно. А зачем тогда он делал это раньше? «Всем привет!» – заявил он, глядя прямо в камеру. «Я извиняюсь за все эти разрушения. Не сразу сумел адаптироваться к новым условиям. Это без злого умысла, честно!» Он широко и дружелюбно улыбнулся и махнул рукой после чего его сверкающая аура тут же уменьшилась до минимума, а все землетрясения и пожары прекратились. Камера глядела на него ровно, но Олег не был уверен, что то же самое можно сказать и об операторах по ту ее сторону. «Вы хотите что-то сказать?» – произнес один из них. «Да уж, это был явно не голос человека, уверенного в себе». «Да!» – кивнул парень. Здесь вблизи было видно, что он даже не ровесник коллега а помладше его. Лет пятнадцать, не больше. «Я хочу сказать вот что. Меня же видят все, так?» «Все зрители нашего новостного канала», – подтвердил судя по голосу второй репортер. «Но, думаю, скоро эту запись посмотрят не только они». «Прекрасно. Тогда у меня объявление для всех», – заявил Эверетт. Алина, Кирилл и Антон переглянулись на этих словах. «Я ищу сильнейшего искателя мира. Где его можно обнаружить?» э -э -э... Субтитров к последней реплике не было, но она и так была понятна всем. So here, «А вот и иномирная сущность», — заметил Антон. «Знаете, что мне это напоминает? вы пришли с миром, земляне. Отведите нас к вашему лидеру». «Некромант!» – внезапно раздалось на экране. Это отвечал первый из операторов. «Он живет в России, в Москве, и если...» «Ага!» – кивнул Эверетт. «Чудесно! Большое спасибо за помощь!» После чего сияние вокруг его фигуры стало ослепительно ярким, а когда погасло, разумеется, на его месте ничего и никого не было. О происшествии напоминали лишь треснутый асфальт, сломанные деревья и закопчённые стены соседних домов. «Как сообщается властями Канады, в происшествии никто не погиб, а весь причинённый визитёром, как уже прозвали пробуждённого в интернете, урон, легко устраним», сообщил ведущий. «Однако сейчас ведутся жаркие споры на тему произошедшего», и в первую очередь на тему того, почему сотрудник новостного канала назвал сильнейшим искателем некроманта, а не Арлен Майер. «Вот и я хотел бы знать это!» – возмутился Олег. «На меня наводят какого-то психа со сверхспособностями, а я узнаю об этом из новостей. Это нормально?» Сам заявивший, на которого обрушилась массовая критика со стороны жителей Канады, Европы и Америки, сообщает, что назвал некроманта, чтобы отвадить визитёра подальше от собственного дома, а точнее, на другой континент. Сама Арлен Майер пока не давала комментариев по поводу произошедшего, а что до Триумверата России, то они заявили лишь вот что. На экране появилось лицо пресс-секретаря Триумверата, человека, который согласно своей должности не состоял и не имел права состоять ни в одном из кланов но выражал волю всех трех правительство страны непременно сделает свое заявление пресс секретарь поправил тонкие очки с почти невидимое правой однако оно не готово сделать это прямо сейчас события происходящие в москве слишком неоднозначны и появление нового фактора бла бла бла прокомментировал антон демонстративно зевая «Политика!» «Таким образом, заявление будет дано сегодня вечером, если, конечно, не возникнет новых обстоятельств, которые потребуют дальнейшего рассмотрения», закончил пресс-секретарь. «Спасибо!» Кого и за что он поблагодарил, оставалось загадкой. Новость окончилась, и следующий репортаж был посвящен уже другому а именно тому, как выживают в тяжёлое время жители одного из отдалённых районов Москвы. «Про наш налёт ни слова», – заметил Щергальский, сощурившись. «А до этого про него что-то было?» «Ничего», – подтвердил его помощник, который сообщил о новости. «Значит, одно из двух», – констатировал искатель. «Либо из этого пока делают секрет». «Либо это связано с нашим новым другом». «Визитер, значит?» — Алина уставилась на Олега. «Ты что-нибудь о нем знаешь?» «По твоему виду, похоже, что да. Не хочешь поделиться?» «Не хочу», — ответил тот. «Потому что не знаю». «А в самом деле?» — обратился он к Владу. «Я-то ладно. А ты что-то знаешь о нем?» Достаточно, чтобы сообразить, что нам делать, ответил тот. И не разводи панику. Наверняка пока неизвестно, но это вполне может быть наш союзник, а не враг. Тот, кого я ждал, и тот, кого боялась она. А? Понятнее не стало. Заканчивай тут, велел владыка. Спокойно, без спешки. Спешка вызовет подозрение а затем я скажу, куда идти и что делать. Нас сегодня ждет очень интересная встреча и еще более интересный диалог, от результатов которого зависит многое, в том числе и судьба этого мира». «Ну, ладно», – Олег пожал плечами и помотал головой. «Итак», – спросил он, – «кто хочет открыть этот сейф?» и полюбопытствовать, что же в нем.